Издательство Эксмо. Стефани Гарбер. Финал. Посвящается Саре и Дженне. Мне не нужны билеты на кораваль, потому что благодаря вам двоим многое из того, о чём я мечтала, уже претворилось в жизнь. Каждая история состоит из четырёх частей: начало, середины, Преддверие концовки и истинной концовки. К сожалению, до истинной концовки добираются далеко не все. Большинство людей сдаются в той части истории, где дела обстоят хуже некуда, а ситуация кажется безнадёжной. Именно тогда надежда нужнее всего. Только те, кто упорствуют, будут вознаграждены истинной концовкой. предверие начала Спальня Скарлетт Драньи была подобна дворцу, выстроенному из чудес и магии. Но лишённому воображения человеку, она показалась бы всего навсего хаотическим скоплением нарядов. По ковру цвета слоновой кости были разбросаны гранатово-красные платья. А с углов железной кровати с балдахином свисали лазурные, мягко раскачиваясь от проникающего в открытые окна соленого ветра. Сидящие на кровати сестры, по-видимому, не замечали ни дуновения ветерка, ни женщину, проникшую в комнату вместе с ним. Она проскользнула внутрь тихо-тихо, точно воровка, и не издав ни звука, подкралась к кровати. на которой играли её дочери. Скарлетт, старшая, сосредоточенно поправляла лежащую на плечах розовую, как лепестки цветов, нижнюю юбку, превращённую в накидку, в то время как её младшая сестра Донателла набросила на лицо нитку жемчуга, призванного изображать глазную повязку. Их голоса были высокими, тоненькими и поутреннему свежими, Какими могут быть только голоса детей. Они звучали чарующей музыкой, от звуков которой даже резкий, полуденный солнечный свет делался похожим на светящуюся жидкую карамель, образующей вокруг их голов ореолы звёздной пыли. Обе они казались сущими ангелочками, пока Телла не объявила: "Я пират". они принцесса. Их мама поджала губы, так и не решив улыбнуться ли ей или нахмуриться, удивительно, как сильно младшая дочь похожа на неё саму. Тоже бунтарское сердечко и дух авантюризма, который можно счесть и вселяющим надежду даром, и проклятием. Палома всерьёз опасалась, что тело может повторить её былые ошибки. Нет, возразила Скарлетт, проявляя не свойственное для неё упрямство. Немедленно отдай. Это моя корона. Не могу же я быть королевой без короны. Приблизившись к кровати, Поломы всё же нахмурилась. Обычно Скарлетт была не такой боевой как Телла. Но сейчас обе девчушки, капризно скривив рты, вцепились ручонками в противоположные концы жемчужного ожерелья и принялись тянуть его в разные стороны. Найди себе другую корону, а это моё пиратское сокровище. Тело дёрнули изо всех сил, и по комнате весело заскакали рассыпавшиеся жемчужинки. Тук-тук-тук-тук-тук. Полома ловко поймала одно из них своими изящными пальцами. Крошечный шарик был розовым, под стать раскрасневшимся щёчкам её дочерей. Обе девочки наконец подняли головы и увидели мать. Кари глаза Скарлетт уже наполнились слезами. Она всегда была куда более чувствительной, чем её сестра. На сломала мою корону. Сила подлинной королевы вовсе не в короне маленькая моя. Она вот здесь. Алома приложила руку к сердцу, после чего повернулась к Телле. Ну да. А сейчас ты скажешь, что мне не нужны сокровища, чтобы быть пиратом, или что моё величайшее сокровище прямо здесь? Телла прижала крошечную ладошку к груди, подражая жесту матери. Если бы это сделала Скарлет, Палома сочла бы ее искренней, но в глазах младшей дочери блесали лукавые искорки. А зорница Телла способна либо вспламинить весь мир, либо осенить его благословенным светом. Нет, милая, я скажу, что твое величайшее сокровище сидит сейчас напротив тебя. Ни одна драгоценность мира не сравнится с сестринской любовью. С этими словами Поломы взяла девочку за руки и пожала их. И если бы в комнате были часы, они бы остановились. Временами выпадают волшебные минуты, секунд, в которых в несколько раз больше, чем в обыкновенных. И та, что переживали сейчас мать и дочери, как раз была из таких. Оказалось, сама Вселенная расширилась, чтобы подарить людям дополнительное время. Паузы подобные этой случаются нечасто, а некоторым и вовсе никогда не выпадает счастье их испытать. Две маленькие девочки этого ещё не знали, потому что их истории пока не начались по-настоящему. Но очень скоро это случится. И тогда им понадобится каждый момент нежности, который удастся найти.